Ким, который должен разведать лиман. Льдинками на ангаре проносились весенние дни. Скоро середина мая, время похода на Камчатку. Мастер-сундучник сделал два дорожных погребца. В селе Качук, что на истоке Лены, плотники сколотили три судна, по-местному называемые расшивами-паусками. Якутский губернатор приготовил 40 лошадей. На экспедицию из губернской казны Николай Николаевич не взял ни рубля. На нужды похода он отдал своих 12 тысяч серебром. Принес Муравьеву 300 рублей и Миша Волконский. «Примите, генерал, мой взнос», — сказал юноша, — «и прошу зачислить меня в поход. Я готов служить вам юнкером. Я недурно езжу верхом. Это может подтвердить Александр Викторович Поджио. Он меня учил». «Умею ставить палатку, разводить костер, плавать. Я привычен к дождям и гнусу». Миша держался перед Муравьевым с большим достоинством, официально, будто Николай Николаевич не был другом его родителей, не оказывая лаское внимание юноше. Mm -hmm. Генерал, слушая взволнованного Мишу, тоже старался быть серьезным. Даже застегнул мундир на все пуговицы и называл Мишу на «вы» по имени-отчеству чуть не сомневаюсь, Михаил Сергеевич, в ваших достоинствах. К тому же знаю, вы превосходно говорите по-французски, по-английски. Вы бы смогли быть у меня переводчиком. — Так вы берете меня, — Миша засветился мальчишеской радостью. — Я уже собран, жду приказа выступать. — Нет, Михаил Сергеевич, вынужден отказать вам по одной причине. Вы гимназист выпускного класса. Вам скоро предстоят трудные экзамены. «Всего через два месяца конец занятиям. Экзамены с дам экстерном. Да какое учение может сравниться с таким походом, как ваш? Всему Иркутску известно. С вами отправляются дамы Екатерина Николаевна и Элиза Христиани. Дам вы берете, а меня нет. Это ли не обида?» «Женщина, Михаил Сергеевич, не держать экзамены», – улыбнулся Муравьев. «В будущем нам придется еще много путешествовать вместе». Так что свое наверстаете. Михаил Волконский закончит гимназию с золотой медалью. И Муравьев примет его на службу чиновникам по особым поручениям. Он будет самым молодым столь высоким чиновником в России. Муравьев пошлет юношу на переговоры с китайскими начальниками по амурским вопросам. Доверит ему первый сплав переселенцев. 20-летний Волконский поставит первое село на Амуре, Савинская, богородское Сусанина. Одно из сел генерал повелит назвать именем юноши Михайловское. Во время Крымской войны блестящая молодежь сопровождала Муравьева по Амуру, Охотскому морю. Вениамин Римский Корсаков, старший брат композитора, в то время командир шхуны Восток, познакомится с Михаилом Волконским и будет удивлен его высокой образованностью. Но теперь Как не сочувствовал юноше генерал, все-таки отказал ему в походе на Камчатку. Свою супругу Николай Николаевич зачислил в экспедицию далеко не сразу. Когда уже был составлен и утвержден список путешественников, Екатерина Николаевна зашла в кабинет к мужу и сказала, «Я без тебя погибну». «Что ты говоришь, душа моя?» Муравьев взял ее за руки. «Нельзя, Катя, экспедиция военная». «В ней не должно быть женщин. Да мы уже с тобой об этом говорили, не так ли?» «Ты знаешь, Николай, когда я остаюсь без тебя в Иркутске, мне белый свет не мил. Все думают только о тебе. У меня болит сердце, словно его разрезают надвое. Как попечительница, я в твое отсутствие не бываю в девичьем институте, в сиротском доме. Я никого не принимаю у себя. С тобой я буду мужчиной». Надену мужской костюм. День и ночь, согласно скакать за тобой верхом, не отстану от тебя и пешком. Я буду варить пищу на костре, стирать одежду, преданный слугой караулить тебя ночами. Только возьми, не женой возьми, а солдатом. Екатерина Николаевна говорила быстро, взволнованно, не давая Муравьеву и словом возразить. Смотрела ему в глаза своими огромными карими глазами, потемневшими, наверное, от тоски. Муравьев слышал в ее словах отчаяние, Что-то роковое. Если нам суждено вместе одолеть тяжелую дорогу или погибнуть, так пройдем или погибнем, не отступала Екатерина Николаевна. Провев недовольной настойчивостью супруги,